Глава 3 Закрытие одной из первоочередных задач меня немало порадовало. Я с облегчением перевел дух, плюхнулся на одну из двух кроватей и спросил мага в крови. «Чем собираетесь заняться? Дождемся темноты и разведаем подступы к городскому порталу», — сказал Авель. «Ночью нас никто не заметит, а утром обсудим дальнейшие планы». На то мы разошлись. Ави и Каин обладали неплохими навыками скрытного передвижения, они лишь спрыгнули с подоконника и мигом растворились в тенях. Тогда Нео немного поколебался, но все же уселся напротив меня. «Чувствую себя как дома», — обвел я комнатушку широким жестом и занялся распределением характеристик. Автоматически подросли интеллект и телосложение, Точнее, даже интеллект увеличился сразу на две единицы, поскольку и он, и воля дополнительно поднимался каждый пятый уровень. Я порадовался этому обстоятельству и принялся крутить варианты так и эдак, чтобы в итоге все же забить на восприятие и закинуть оба свободных очка на увеличение воли. Просто показалось разумным повысить убойную мощь заклинаний, а чистого восполнения энергии в 150 единиц мне пока что хватало с лихвой. В конце концов, альтара была не тем местом, где имело смысл собирать вокруг себя мёртвое воинство. И одного Нео за глаза хватало. Неожиданно Нео встрепенулся, закрутил головой по сторонам, подошёл к окну и приоткрыл ставень. «Что-то случилось?» — насторожился я, когда мой мёртвый цифровой друг выглянул на улицу. «Не понимаю», — отозвался тот. «Это что-то системное, дядя Джон. Информационный канал слишком слаб». «Да, да, да», — проворчал я, поскольку именно внедрением Нео в цифровую среду в первую очередь и собирался заняться. И пусть пока еще до конца не представлял, каким образом обеспечить его постоянной точкой возрождения, но кое-какие шаги в этом направлении уже наметил. Я подошел к мертвецу и посмотрел из-за его плеча на улицу. Тогда-то стоявший в арке игрок и дернулся, стал полупрозрачным, а потом разлетелся ворохом цифрового мусора. Сгинул. Миг Нео молчал, затем выдал с таким восторгом, что от его безмолвного вопля у меня зазвенело в голове. «Обрыв связи, дядя Джон! Я уловил системную ошибку! Это был обрыв связи!» Известие это вселило в меня определённый оптимизм, но виду я не подал, лишь усмехнулся. «Надо тебе хотя бы одно лёгкое вернуть». «А вы можете?» Нео даже рот разинул от изумления. «Трансплантология!» По слогам выговорил я сложное слово, воздев указательный палец к потолку, потом вздохнул. Но не все сразу. Для начала попробуй увеличить твою автономность. «За счет внутренних резервов или интенсивности внешнего притока энергии?» — заинтересовался нел В устах рыжебородого клирика такого рода жаргон звучал не слишком уместно, но я поборол когнитивный диссонанс и ответил. «Сначала нарастим приток». В уме я держал и сердце вампира, но пока что вживить его не мог. Для успешного завершения операции банально недоставало интеллекта. Да и познание в хирургии с анатомией следовало углубить и расширить. И это уже не говоря о необходимости выучить навык трансплантологии сам по себе. Решив подумать об этом позже, я достал из кармана мятый грязный пергамент, который позаимствовал у чумного рыцаря, развернул его и аккуратно расправил на подоконнике. «Обрывок пергамента. На листе записана часть заклинания школы некромантии, но фрагмент слишком мал для его изучения». Я озадаченно нахмыкнул и достал еще один клочок. Тот, который отыскал в пазухе демонической жабы. Стоило только совместить рваные края, и выскочило очередное системное оповещение. «Желаете совместить фрагменты? Да. Нет. Внимание! Количество найденных фрагментов влияет на ранг заклинания, которое получится прочесть». Два клочка бумаги содержали заклинание низшего десятого ранга, и я немного поколебался, не поискать ли еще обрывков, но в итоге решил, что игра не стоит свеч. Собранные чары носили случайный характер, никакого выбора пользователю не предоставлялось, и глупо было рассчитывать, что попадется нечто действительно нужное. «Желаете?» «Да, желаю». Клочки пергамента соединились в единое целое, и в моих руках оказался полноценный, пусть и заметно обтрепанный свиток. «Мертвые крылья. 10 Десятый ранг. Расход энергии на сотворение – 47. Срок действия – 47 секунд. Расход выносливости при полете – 7 в секунду. Множитель расхода при наборе высоты – до 3. Множитель расхода при планировании – до 0,5». «Крылья? Это что же?» «Я теперь ужас, летящий на мёртвых крыльях ночи». При этом летящий очень недолго. Время действия чар в секундах соответствовало показателю воли, но этот параметр лишь давал понять, как долго крылья проболтаются у меня за спиной. На полёт тратилась выносливость, и вот в этом плане всё обстояло куда как более сурово. Без набора высоты летать я мог не долее 26 секунд, а при ускоренном взлёте и вовсе выдохся бы в три раза быстрее». Ладно, хоть еще оставалась возможность свободного планирования. В этом режиме расход выносливости существенно сокращался. «Что сейчас, дядя Джон?» — отвлек меня Нео от несложных математических вычислений. Я оценивающий посмотрел на мертвеца и восполнил его запасы энергии, потраченной на восстановление здоровья или прочности. Потом вызвал карту. Ближайшая церковь культа мертвых располагалась неподалеку от нашей гостиницы, Но все же недостаточно близко, чтобы продолжил функционировать связавший меня с Нео энергетический канал. При этом взять зомби с собой не имелось никакой возможности, а без внешней подпитки зомби мог продержаться лишь 38 минут. Туда, там, обратно. Уложусь. А куда деваться? Ну вот куда, А? Прежде чем приступить к притворению в действии своего плана, я внимательнейшим образом изучил карту и наметил кратчайший маршрут, потом на всякий случай озаботился подбором запасных вариантов, и лишь после этого двинулся на выход. «Из номера не ногой», — предупредил я Янео, «никому не открывай, только мне, Кайну и Авелю». Мертвый рыжебородый клирик надулся, словно обиженный подросток, и я сообразил, что, несмотря на брутальную внешность, по-прежнему отношусь к нему как к щербатому пацану, которого встретил совсем в другом мире. «Не дуйся», — попросил я и вышел за дверь. Как успел почерпнуть во игровой сети, культ мертвых не имел ничего против живых и настаивал лишь на уважительном отношении к покойникам и местам их захоронений, а потому его адепты не подвергались гонениям и преследованиям со стороны условно-светлых игроков. Впрочем, культ — не был однородным, имелось у него и радикальное крыло с провокационным девизом «существование неживых имеет значение». Эти радикалы признавали разумную нежить такими же полноправными членами общества, как и обычных живых существ, что не только позволило мне сделать неопослушником, но и давало возможность продвигать его по иерархической лестнице культа и дальше. Проблема заключалась в том, что в вольтаре радикальное крыло находилось под запретом, Все служители были умеренными и могли предложить зомби лишь упокоение и бесплатное захоронение на кладбище. На город уже вовсю наползали сумерки, узенькие улочки погрузились во мрак, на небольших площадях и перекрестках зажигались фонари, тут и там расхаживали патрули с факелами. Как и в отстойнике, блюстители помечали себя белыми нарукавными повязками, но здесь они держались куда более уверенно. Поначалу я старался не привлекать к себе лишнего внимания и чуть ли не крался. Потом плюнул на всё и перешёл на трусцу. Время утекало сквозь пальцы, стоило пошевеливаться. Замедлил шаг лишь раз, на круглой площади прорехи между домами, где зиял провал с подъёмником, который опускал клеть куда-то на нижний уровень катакомб. Но замедлился вовсе не из желания понаблюдать за его работой. Просто брусчатка под ногами начала как-то очень уж явственно вибрировать. «Разумеется, дрожала мостовая отнюдь не из-за моих шагов, а из-за рывков массивного механизма лебедки, но я все же поостерегся топать и вновь сорвался на бег лишь в соседнем переулке». В итоге до церкви культа мертвых добрался за 10 минут и буквально с языком на плече. Выносливость вплотную приблизилась к красной зоне, возникло даже опасение, сумею ли вернуться в гостиницу в отведенный самому себе срок». Усилием воли я отмел все сомнения и прошел выстроенную в готическом стиле церквушку, за которой располагалось огороженное высокой каменной стеной кладбище. Интерьер был декорирован костями и черепами не только людей, но и представителей иных разумных рас. А сам настоятель храма оказался худым, словно щепка эльфом. Он обернулся на звук шагов, и я поспешно сделал общедоступную информацию о своей принадлежности к культу мертвых. Это сработало. Меня одарили лёгоньким благословением, а затем настоятель почти приветливо спросил, «Чем могу помочь, собрат?» Нужные фразы я почерпнул, отыскав на форуме ветки, посвящённые продвижению в культе, поэтому снял с лица маску и ответил без заминки и запинки. «Я хочу послужить нашему делу и привнести гармонию в отношении живых к мёртвым». По правилам, действующего адепта должны были повысить в ранге за вполне посильный для меня взнос в церковную казну. Но не тут-то было. Священник положил костлявую ладонь на плечо и торжественно объявил. Отрадно слышать такое. Так докажи же свою приверженность нашему делу делами, а не словами. Получено новое задание — покарать разорителей могил. Возможно, обратись с аналогичной просьбой другой эльф. Все прошло бы совсем иначе. А вот в искренности устремлений человека настоятель усомнился, поэтому и выдвинул требования о дополнительной проверке. Или сказались какие-то местные особенности ведения дел, да и программные алгоритмы могли претерпеть изменения. Впрочем, плевать. Порадовало уже, что священник не определил во мне кладбищенского вора, пусть и бывшего. Подсмотренным у червя движением я крутанулся на правой пятке и вновь обратился к настоятелю, только на этот раз открыв еще и достижение «Страж последнего приюта». Думал заодно показать статус хранителя кладбища, но побоялся, что отошлют обратно присматривать за погостом. «Я уже доказал свою преданность делом Худуэль вглянул в ответ с откровенно кислым видом и нехотя вымолвил. «Просьба заключалась в другом. Но если пожелаешь...» Получен статус «Младший жрец культа мертвых». Получено новое задание «Обрести приход». Награда «Повышение ранга». Я недоуменно захлопал глазами. По информации с форумов, адепты культа в зависимости от полученного задания становились паломниками, бродячими проповедниками или ловцами кладбищенских воров, но никто прежде не писал, что ему поручили организовать приход. И «Младший жрец» — это как? Какие у меня теперь полномочия? Я вообще сумею повысить ранг Нео, но не сейчас. Разбираться с обновлением функционала я не стал и поспешил в гостиницу. К счастью, храм культа мертвых располагался неподалеку от оживленной улицы. Я вывернул к ней и большую часть пути проехал на повозке, курсировавшей из одного конца города в другой и подвозившей безлошадных игроков. Обошелся проезд в пару серебряных марок, но оно того стоило, хоть отдышался. Под конец срезал через всю ту же площадь с провалом, только на этот раз там царило сущее столпотворение. С полсотни игроков дожидались своей очереди к подъемнику, при этом не суетились и не толкались. Это определенно была хорошо организованная рейдовая группа. Клеть вмещала восьмерых, да еще четверо вращали ворот, больше к провалу никто не подступал. Как видно, мои опасения касательно слишком уж шаткой мостовой были отнюдь не беспочвенны «По четвертому ярусу не расползаемся!» — орал плечистый синекожий воин в разномастных латах и с одинокой косицей на бритой башке. «Никого ждать не станем! Отстанете! Будете пробиваться вниз самостоятельно! Всем все ясно!» Игроки ответили слаженным гулом. Я протолкался через них и поспешил дальше. внимание на меня никто не обратил. Бег я замедлил уже только на подходе к гостинице, когда вновь проявился связавший меня с Нео силовой канал и наметился вполне ощутимый отток энергии на поддержание жизнедеятельности зомби. Жизнедеятельность? Да нет. Существование. Тогда-то я и расслабился. Расслабился, пожалуй, впервые с того момента, как сделал первый шаг в заполнявшую план смерти серость. По сути, только сейчас гнет забот немного отпустил. «Как там червь сказал? А? На оперативный простор вырвался? Пусть над головой да мечом задание висит, но все шансы есть с ним справиться. Вот я, некромант, спокойно по владениям блюстителей разгуливаю, с патрулями раскланиваюсь, и никто ничего не заподозрил. Аутотренинг и самовнушение? Да пусть бы и так. Все будет хорошо». Впереди замаячило здание гостиницы, и я обратился к особенностям своего нынешнего статуса младшего жреца. Собственно, в первую очередь меня интересовали именно причины обретения этого непонятного ранга. Как так вышло? А все оказалось предельно просто. Одно потянуло за собой другое, только и всего. Раз уж я умудрился стать хранителем кладбища и стражем последнего приюта, меня и начали продвигать по стационарной ветке иерархии. Отсюда и возникло задание с организации прихода. А покарал бы разорителей могил... Впрочем, чего уж теперь. Придется играть с данными картами. Краем глаза я уловил колыхание тени, развернулся и глянул в темную подворотню, но не заметил ничего подозрительного. Опять же, кого опасаться в цитадели светлых? Нормальному игроку, наверное, никого. А вот я в гостиницу идти раздумал и на следующем перекрестке повернул от нее в сторону. Вдруг не всё так радужно, и блюстители на хвост лазутчика посадили, чтобы проследить и связи выявить, а потом всех малефиков разом взять. Бред, конечно, но вдруг. Но на этот счёт волновался напрасно. Правда, только лишь на этот. На тёмной пустынной улочке я вдруг ощутил постороннее присутствие за спиной. Не потустороннее, именно постороннее. Кто-то бесшумно незаметно приблизился. Но я чего-то подобного ожидал изначально, и потому попытку вытащить кошель не пропустил. Вор. На меня нацелился карманник. И тут я оппонента определённым образом недооценил. Стоило только отшатнуться, тот шагнул следом и уткнул в бок остриё кинжала. Кошелёк или жизнь? Ну да, ну да. Жуликам опыт капает не только за убийство жертвы, но и за воровство. А некоторым специализациям за бескровное изъятие имущества его начисляют в разы больше, нежели при банальном разбое. Опять же, прокачка навыков. Давай, шевелись. Умирать мне было нельзя. Умру, и все пропало. Упущу Нео, провалю задание, вылечу из программы по защите свидетелей. Но и откупиться малой частью своих сбережений не было никакой возможности. Пришлось бы отдать весь кошель. А там скопилось без малого 90 золотых крон. Проклятие. Да я их еще даже не отработал. И столько всего купить надо. За никто трансплантологии учить точно не возьмется. А еще моему некроманту поперек глотки была сама мысль, что его нагреет какой-то не слишком умелый жулик. Умелый выудил бы из кошеля столько денег, сколько смог, и унес ноги. Этот позволил себя заметить и теперь попросту блефует. Пусть даже пройдёт критический урон при ударе в спину, так просто меня не убить. Я покрепче среднего колдуна буду. Серьёзно крепче. Пожалуй, даже крепче жулика. Но тот ловкий и наблюдательный, а значит, увернётся от большинства моих чар. Но не от всех. Да и остальные параметры грабитель наверняка качал по остаточному принципу. На этом и сыграю. Но! Зло выдохнули мне в затылок, и тогда я завёл назад руку и хлопнул ладонью, куда пришлось. «Толчок!» «Это заклинание в моем исполнении было способно проломить каменную плиту в 16 сантиметров толщиной. Жулика отшвырнула, и он со всего маху врезался спиной в стену. И пусть при этом особо не пострадал, на миг все же ошеломленно замер на месте, не сумел сходу укрыться в тенях. Тут-то я его и подловил». «Порча!» «Штраф к характеристикам 14. Длительность 21 секунда». Снизить эффект от порчи могли бы высокие показатели телосложения или воли, но ни одна из этих характеристик профильной для жуликов не являлась. Влетело ему почти по полной. Опять же, заклинание было хоть и примерским, но достаточно распространенным. Лучшими проклинателями так и вовсе полагались клирики, а никак не некроманты. Разоблачения я нисколько не опасался. Опасался не успеть добить. Уровень обращения с Фламбергом за последнее время худо-бедно подрос, но даже так жулик легко уклонился бы от низового удара по ногам. Именно, в сослагательном наклонении. Его подвело катастрофическое падение основных характеристик. Не хватило самой малости, чтобы перескочить через клинок. к столом И вот тут мне просто повезло. Волнистое лезвие на редкость удачно угодило по левой лодыжке и легко перерубило кость, полностью от чекрыжи в ступню. Хлынула кровь, и вор неловко завалился на бок. Жулики стремительны, неуловимы и смертоносны. Лишь пока они стремительны и неуловимы, а не просто остаться таковым с отрубленной стопой. И грабитель ошибся, не стал перекатом разрывать дистанцию, швырнул в меня дротик. Смазанный какой-то бурой жижей наконечник легко прошел плащ, А вот эльфийскую кольчугу пронзить уже не смог. Отскочил. И я со всего маху обрушил перехваченный двумя руками фламберг на голову раззявы. То ли он серьезно уступал мне в уровнях, то ли вовсе не удосужился прокачать телосложение. Но хватило и этого. Удар развалил прикрытую глубоким капюшоном голову от темечка и до нижней челюсти. Ночной налетчик убит. Опыт плюс 650. Владение фламбергом плюс 3%. И никакого потемнения ауры. Хорошо. Хлиставшей затрубленной ноги кровь не собиралась в лужу, а стекала куда-то в угол глухого дворика. Я проследил за ее грязно-алой струйкой и обнаружил провал в катакомбы. Тогда подтащил к нему тело мертвого вора, но спохватился и для начала обыскал. Нашел немного денег и абсолютно бесполезный набор отмычек. В сердцах зашвырнул футляр с ними вниз. Затем подумал, подумал, да и вскрыл грудную клетку покойника, вырезал одно из легких. Точнее, вырезал оба, но с левым напортачил, а вот с правым сделал все правильно. Прихватил его с собой, благо смог приостановить процесс разложения. Вот обучусь трансплантологии, будет что Нео пересадить. Прежде чем возвращаться в ночлежку, минут пять крутился по району, не заметил ничего подозрительного и даже так воспользовался входом через подвал. Ещё не успел постучать, как нао отпер дверь, посторонился и зачастил. «Тетя Джон! Тетя Джон!» Я быстро шагнул через порог, задвинул засов и поморщился. «Что ещё?» «Тетя Белла!» У меня вырвался непроизвольный стон. «Что с ней?» «Она в сети!» «И что с того?» «Да нет, она в этой вселенной! У меня больше нет доступа к прежнему миру, а...» «А её ты почувствовал!» Догадался я и задумался, что могло понадобиться в запределе Изабели Ашрист. «тёмный эльфийкий сотрудницы правоохранительных органов». «Почувствовал», — закивал ржебородый клирик. «Я только пожал плечами, потом восполнил просевшие за время моего отсутствия энергетические запасы Нео и вызвал его статус». «Нео. Мёртвый клирик. Капеллан. Культ мёртвых. Текущий ранг. Послушник». Удовлетворённо кивнув, я попытался изменить его статус и обнаружил, что теперь помимо послушника могу назначить Нео ещё и служкой или алтарником. Точнее, такие пункты появились в выпадающем меню, но алтарник на текущий момент был недоступен. Не иначе для начала требовалось обзавестись собственным храмом. Ну, в самом деле, какой может быть алтарник без алтаря? Я немного поколебался, затем внес изменения и с некоторой даже опаской оценил результат. Нео, мертвый клирик, капеллан, культ мертвых, текущий ранг, служка, благодать, 0 из 170. Восполнение 76 единиц в час. Ого! Уже лучше. Определённо лучше. Повышение статуса наделило Нео более интенсивным восстановлением благодати. Теперь он тянул из меня лишь 25 единиц энергии в час и мог продержаться в автономном режиме целых два часа. Разумеется, если не станет выходить на Солнце и не заработает штраф к уровню восприятия. Но это оказалось ещё не всё. Нео озадаченно покрутил головой по сторонам, словно изучал что-то, видимое ему одному, и объявил. «У меня расширился жреческий функционал». Что добавилось к восстановлению мертвых тел, заинтересовался я. «Молитва и малое проклятие». «Перекинь мне описание». Нео выполнил эту просьбу, и я принялся изучать ставшие доступными ему чары. Умение налагать проклятие оказалось, по сути, бесполезным, поскольку его целью могли стать лишь персонажи с действующей меткой разорителем могил или врага культа мертвых. Зато жреческая молитва превзошла все мои самые смелые ожидания. Она позволяла служке раз в сутки полностью восполнять потраченную благодать. «Ну-ка, помолись!» – тут же потребовал я. Нео развел руки в стороны и закрыл глаза – А миг спустя мой запас магической энергии едва не оказался вычерпан досуха. Молитва мертвого клирика вытянула из него 170 единиц. «Какого черта?» Не сдержавшись, выругался я, и Нео виновато потупился. Но возмущаться мне тут же расхотелось. С плеч будто свалился тяжкий груз. Энергия перестала уходить на поддержание зомби. Теперь в моем распоряжении оставался весь ее входящий поток до последней капли. А вот благодать Нео мал-помалу пошла на убыль. Недостающую силу мёртвое тело начало брать из внутренних запасов служки. «Неплохо. Очень даже неплохо. Теперь Нео мог продержаться без меня почти 9 часов». «Не понимаю, дядя Джон, как так получилось?» – растерянно проговорил мой цифровой друг. «Я не хотел». «Всё нормально», – уверил я Нео. «У нас просто нет собственной церкви. Благодати нет, куда взяться, только и всего». Нео кивнул и крепко задумался. «Собственная церковь, дядя Джон? Она у нас будет?» «Обязательно», — пообещал я, уселся на кровать и начал строить планы на ближайшее будущее. «По всему выходило, что первым делом нужно посетить местную школу големостроения и каким-то образом убедить наставника обучить меня навыку трансплантологии, затем озаботиться приобретением нового снаряжения, Ну и по остаточному принципу потратиться на развитие воинских умений, раз уж поводыри мертвых вполне способны приложить противника не только магией, но и мечом. Вот и владение Фламбергом полностью разблокировалось. Уже три процента прогресса набежало. Я кивнул, соглашаясь со своими мыслями, потом завалился на кровать и прикрыл глаза. «Спать».